Здравствуйте! Сегодня на уроке мы поговорим о проблематике рассказа Евгения Носова «Кукла». Эпиграфом к уроку я предложу вам слова из этого же произведения. Чему же ты научишь Какой красоте? Какому добру? Если ты слеп, душа твоя глуха. В этих словах звучит крик о помощи, сердечная боль, возмущение равнодушием людей, губящих всё, что их окружает. Таков основной лейтмотив рассказа, который нам сегодня предстоит обсудить. В рассказе носового кукла» поднимаются проблемы, важные для любой области, района, школы. По мнению писателя, Безразличие людей друг к другу, жестокое отношение к природе не становится меньше, а, к сожалению, все больше растут. Повествование в рассказе идет от первого лица. Действие происходит в деревне, расположившейся на берегу живописной реки Сейм. Когда-то приходилось автору бывать в этих местах, которые славились знатной рыбалкой. И вот через несколько лет автор вновь возвращается сюда. Писателя поражают изменения, произошедшие в природе. Давайте, опираясь на цитаты, сравним, какой была река раньше и какая она стала теперь. «В самый раз против древнего обезглавленного кургана над которым в знойные дни завсегда парили коршины, была одна заветная яма. В этом месте река, упершись в несокрушимую девонскую глину, делает поворот с таким норовом, что начинает крутить целиком весь омут, создавая обратно круговое течение. И денно, и нощно урчат, булькают и всхлипывают страшноватые воронки, которых избегают даже гуси, но ну, а ночью у омата и вовсе не по себе, когда вдруг гулко тяжко обрушится подмытый берег или полоснет по воде плоским хвостом, будто доской, поднявшийся из ямы матерый хозяин сом. Русло сузилось, затравинело, чистые пески на затянуло дурнишником и жестким белокопытником. Объявилось много незнакомых мелей и коз. Не стало приглубных тягунов быстрин, Где прежде на вечерней зорьке Буравили речную гладь литые забронзовелые язи. Там, где когда-то страшно крутило и водоворотило, Горбом выпер грязный серый меляк, Похожий на большую околевшую рыбину, И на том мелике старый гусак. Стоял он эдак небрежно на одной лапе, охорашиваясь, клювом изгоняя блох из-под оттопыренного крыла. И невдомек глупому, что еще недавно под ним было шесть-семь метров черной кипучей глубины, которую он же сам, возглавляя выводок, боязливо оплывал сторонкою. Согласитесь, перемена разительная. Мощная бурная река превращается в заболоченную речушку. Что же произошло? Кто в этом виноват? С этим вопросом мы продолжаем чтение рассказа и знакомимся с главным героем. Это Акимыч, перевозчик, вернее бывший перевозчик, поскольку река обмелела, и теперь Акимыч служит сторожем в местной школе. С автором их объединяет военное прошлое. Здесь необходимо отметить, что сам писатель ушел на фронт 18-летним пареньком. Сражался в составе противотанковой бригады, был тяжело ранен. Позже все пережитое, увиденное, запомнившееся, оживало в его книгах. В своих произведениях Носов никогда не описывал непосредственно военных действий. «Война в произведениях Носова» звучит нередко, однако отрывочно, фрагментально. То в воспоминаниях о жизни фронтовиков, то в рассказе об их настоящем, как бы выходя за рамки сюжета. Так в рассказе «Кукла» о военном прошлом Акимыча мы узнаем всего лишь из нескольких строк. Тогда же выяснилось, что мы с Акимычем, оказывается, воевали в одной и той же Горбатовской Третьей Армии, участвовали в Багратионе, вместе ликвидировали Бобруйский, а затем и Минские котлы, брали одни и те же белорусские и польские города и даже выбыли из войны В одном и том же месяце. Правда, госпиталя нам выпали разные. Я попал в Серпухов, а он в Углич. Читая рассказ, мы узнаем, что Акимыч был тяжело ранен на войне, контужен. В рассказе автор отмечает, что Акимыч был ранен бескровно. Возможно, вам это непонятно. Дело в том, что контузия – это общее поражение организма взрывной волной. Последствия такого ранения могут быть очень серьёзными от временной потери слуха, зрения, речи до тяжелейших психических расстройств. Вот и для Акимыча контузия не прошла бесследно. В моменты сильнейших переживаний, стресса он утрачивает способность говорить. Именно в такой момент рассказчик встречает Акимыча. Что же так разволновало героя? Он ничего толком не может объяснить, а только подводит автора к школьной ограде. В грязном придорожном кювете валялась кукла. Она лежала навзничь, раскинув руки и ноги. Большая и все еще миловидное лицом, с легкой едва обозначенной улыбкой на припухлых по-детски губах. Но светлые шелковистые волосы на голове были местами обожжены, глаза выдавлены, а на месте носа зияла дыра, прожжённая, должно быть, сигаретой. Картина действительно ужасная. Тем более, что мы понимаем, что эта кукла была не просто случайно поломана ребёнком, Ее изуродовали намеренно, причем сделали это уже далеко не дети. Какие чувства вызвало в вас это описание? Боль, возмущение, негодование, страх. Кукла очень похожа на человека. И мы понимаем, что те, кто так поиздевался над ней, скорее всего, также безжалостно поступят и с живым человеком. В литературе можно найти массу примеров отождествления куклы и человека. В ваших учебниках вы можете найти стихотворение Случевского, которое называется «Кукла». Куклу бросил ребёнок. Кукла быстро свалилась. Стукнулась глухо о землю и навзничь упала. Бедная кукла, ты так неподвижно лежала, Скорбной фигуркой своей Так покорно сломилась, Руки раскинула, Ясные очи закрыла. На человека ты, кукла, Вполне походила. Вместе с Акимычем Мы разделяем его негодование, Боль, отчаяние. Он говорит, Вроде и понимаешь, кукла, Да ведь облик-то человеческий. И ну и так сделают, Что и от живого дитя не отличишь. И плачет по-людски. И когда это подобие валяется растерзанное у дороги, не могу видеть. Колотит меня всего. В наше время принято считать, что играть в куклы — это детская забава. Однако в прошлом куклу воспринимали гораздо серьезнее. Древние люди считали, что кукла так похожа на человека, что обладает душой. На Руси Кукла всегда была оберега, она участвовала во многих языческих обрядах. Постепенно, со временем, кукла стала детской игрушкой. Созданная неживой, в руках ребенка она оживает. Играя с куклой, ребенок учится любить, оберегать, заботиться. В этом рассказ Носова кукла перекликается со стихотворением Валентины Тушновой Которая также называется кукла. Много нынче в памяти потухло, А живет безделица, пустяк, Девочкой потерянная кукла На железных скрещенных путях. Над платформой пар от паровозов Низко плыл, в равнину уходя. Теплый дождь шушукался в березах, Но никто не замечал дождя. Эшелоны шли тогда к востоку, Молча шли, без света и воды, Полные внезапной и жестокой Горькой человеческой беды. Девочка кричала и просила, И рвалась из материнских рук. Показалась ей такой красивой И желанной эта кукла вдруг. Но никто не подал ей игрушки, И толпа к посадке, торопясь, Куклу затоптала у теплушки, В жидкую струящуюся грязь. Маленькая смерти не поверит, И разлуки не поймет она, Так хоть этой крохотной потерей Дотянулась до нее война. Некуда от странной мысли деться, Это не игрушка, не пустяк, Это может быть обломок детства На железных скрещенных путях. Это стихотворение — поможет вам понять. Кукла напомнила Акимочу моменты, пережитые им во время войны. Сам герой об этом говорит так. «На всю жизнь насмотрелся я человечины». Может быть, глядя на эту куклу, Акимыч вспомнил такие эпизоды, которые страшно себе представить. Картина художника Ламыкина, которая называется «Это не должно повториться», напоминает нам о тех страшных моментах. Картина нарисована темными мрачными красками. Мы видим, как немецкие солдаты силой тащат женщину, а ее маленький ребенок сидит на грязной земле и беспомощно тянет ручонки к матери, которую уже никогда не увидит. Ребенок здесь похож на куклу из рассказа Носова. Он такой же маленький, беспомощный и одинокий. Его судьба навсегда изуродована войной. Война научила Акимыча ценить жизнь и все, что с ней связано. Природу, человека, любимое дело. Война давно прошла, но до сих пор Акимычу невыносимо видеть смерть. Смерть реки, смерть Человека, смерть, кукла. Больше всего возмущает героя то, Что никто вокруг не бьет тревогу. А люди идут мимо, каждый по своим делам, И ничего, проходят парочки, за руки держатся, Про любовь говорят, о детках мечтают. Везут малышей в колясках, бровью не поведут. Детишки бегают, привыкают к такому святотатству. Вот и тут. Сколько мимо прошло учеников. Утром в школу, вечером из школы. А главное, учителя. Они ведь тоже мимо проходят. Вот чего не понимаю. Как же так? Чему же ты научишь? Какой красоте? Какому добру? Если ты слеп, душа твоя глуха, Эх. В конце рассказа Акимыч хоронит куклу как человека. Последняя фраза рассказа оставляет нас наедине со своей совестью. Акимыч с горечью произносит «Всего не закопаешь». И действительно, только подумайте, закопать, спрятать, убрать с глаз – Это ли решение проблемы? Таким образом, в своем рассказе «Кукла» Евгений Иванович Носов поднимает вопрос не только жестокости, но и равнодушия, которое тоже убивает. Польский поэт, писатель Бруно Есенский сказал очень хорошие слова. «Не бойся врага своего». В худшем случае он может убить. Не бойся друга своего. В худшем случае он может предать. Бойся равнодушных. Они не убивают и не предают. Но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство. равнодушие стала причиной нравственной и экологической проблемы, которую поднимает писатель в начале рассказа. В своем рассказе «Кукла» Носов хотел напомнить каждому из нас о той ответственности, с которой мы должны относиться ко всему, что нас окружает. Я надеюсь, что наш с вами разговор не пройдет для вас бесследно, а наш урок окончен Спасибо за внимание. Русское слово «кукла» родственно греческому «киклос» – «круг» и означает нечто свернутое, например, деревяшку или пучок соломы, которые девочки издавна пеленали и завертывали подчиняясь инстинкту материнства. В ранней истории практически невозможно отделить куклу от идола. Она, как олицетворение божества, использовалась в религиозных обрядах. Куклы — пожалуй, одни из самых интересных и увлекательных страниц в истории человечества. Самым древним куклам около четырех тысяч лет. Этих кукол археологи находили в могилах египтян. В египетской мифологии считалось, что кукла обладает способностью оживать и влиять на судьбы умерших. Известно, например, что у царицы Клеопатры была своя коллекция кукол. В каком-то смысле, Эти куклы заменяли ей страницы современного журнала мод. Создавая наряды для этих кукол, она впоследствии шила себе точно такие же наряды для особо праздничных и торжественных церемоний.